Глава 24. Оазис отражённых душ. Тонуть. Быть в плену. Умереть или сделать глоток из его кубка. Бред или объятие смерти. Небытие это первый шаг к вечной боли. Моя душа страдала, когда я падала в пустоте. Смерть была спасением. Но я была проклята и не могла умереть, потому что никогда не существовала бесприютная, несчастная, лишённая своего отражения, своей сущности и своей жизни. Я любила, меня любили. Я смеялась, я плакала. И мне не суждено было остаться в памяти ни одного из тех, с кем я делила моменты своей жизни. Я была стёрта, потеряна и забыта. Оказывается, самый большой страх человека — это одиночество и забвение. Это могут понять только бесприютные и те, кто дошёл до самого дна. Я уже давно была стёрта из памяти всех, кого любила и ненавидела. Может быть, Ариен тоже находился под тяжестью всего этого, когда оказался в заточении. Лия каждое утро входила в мою комнату, будила меня, убирала мою неряшливую кровать и приносила завтрак. Что она будет делать сегодня утром и потом? Продолжит ли жить, как ни в чём не бывало, в то время, когда должна меня будить, или даже не помня, кто я, погрузиться в пустоту? Ариэн. Разве ему будет легко забыть губы, которые он целовал накануне? Кожу, к которой прикасался, сердце, к которому был привязан, и аромат, который окутывал его. Всё это исчезло из его сердца, из его души, Разве так легко быть забытой? Разве так просто потеряться? Тьма медленно разрывала мою душу, возвращала мою кровь. Я плакала, страдала и разбрасывала пепел воспоминаний по ранам моей метущейся души. Посреди эфемерного мира я наслаждалась мучительным удовольствием от оглушительной тишины в сочетании с огнем, который опалил мою плоть с воздухом, застрявшим в моих лёгких, и тьмой, которая покрывала меня, как земля. Я рухнула там же, где стояла, подтянула колени к животу, обхватила их руками и прижалась к ним лицом. Это всё, что я могла. Вокруг было темно, холодно и пустынно. Мне нужно было перейти в мир, созданный моим сознанием. Я была забыта, но сама не забыла, Мне стоило придумать другой мир, где я буду вместе с любимыми. Реальный он будет или нет, уже не имело значения. Мне не хотелось забывать их лица. Мне не хотелось терять наши воспоминания. Не хотелось лишаться рассудка. Но я знала, что так произойдёт. Я была уверена, что время будет безжалостным и однажды заберёт их у меня насовсем. Я могла бы бороться с ним, могла бы бросить вызов времени, и не позволить ему забрать из моей жизни образы любимых, оставшиеся у меня в подсознании. Слёзы стекали по моим ногам, наполовину укрытым ночной сорочкой. Я рыдала в тишине, и всхлипы раздавались эхом во мраке. В этом месте, где никого не было, единственным утешением оставались мольбы. Понятие времени пропало. Не было ни ночи, ни дня, ни времён года, ни минут. Учительно осознавать, что вокруг одна лишь пустота. Всё было бессмысленно. Всё было ничтожно. Когда человек оказывается в пустоте, он даже не может найти воспоминания, которые хранил в своём сознании. Образы смешиваются, моменты сливаются, эмоции закручиваются водоворотом и несут разрушение. Тянулось время. Я всё ещё находилась на той же красной земле, где впервые оказалась в Миеносе там, где были позабытые ворота. Но это место было не настоящим. Я не знала, какой сегодня день, не знала, который час. Солнце вставало, наступала ночь, но я жила, оторванная от всего этого. Большую часть времени, когда я была в сознании, я сидела, обхватив колени руками и думала. О Берене, о Берене, о моём дедушке, о жизни в человеческом мире. Я даже скучала по Радужному дворцу, на который раньше постоянно жаловалась. По ком я точно не скучала, так это по Майсе и Аясу. Даже роль проклятия этого мира мне уже была по душе. Пустота вокруг менялась. Я бродила по ней днями, неделями и не замечала, сколько времени прошло, хотя знала, что все места не настоящие. Впервые пустота пытала меня. Они придумали такой изощрённый способ — бросить человека в темноту и пустоту, заставив его замкнуться в себе и свихнуться. В следующие дни на мои плечи легло бремя безликого мира и одиночества, и начался другой вид пыток. Передо мной возникали дороги. Я шла по ним, и все они были так или иначе связаны с моими воспоминаниями, но во всех я была совершенно одна. Раньше я напевала себе поднос песни, чтобы не сойти с ума. Теперь слова покинули меня. Я не могла их вспомнить. Лица любимых людей — единственное, что у меня осталось. Меня никто не слышал. Если бы под рукой были блокноты и ручка, я бы их зарисовала, чтобы сохранить в памяти навсегда. Кажется, прошли месяцы. Здесь я не чувствовала голода, жажды и не уставала. И хотя внутри каждый день пребывала на грани смерти, всё равно каждый день просыпалась, будто заново родилась и начинала сначала. Ураборос, ставший героем многих легенд, был, по сути, тотемом, который оказался в плену этого мира. Посреди пустоты у тебя нет ничего, кроме себя. Это и есть твоя пища. Ты пожираешь собственный разум, питаешься своими воспоминаниями и купаешься в образовавшемся от твоего эмоционального слома водоёме. Эти муки должны были закончиться, но я забыла кое о чём. Здесь невозможно умереть. Через несколько дней я начала снова прокручивать воспоминания из человеческого мира. Все они были травмирующими. Все они — часть моего тёмного прошлого, которое я пыталась спрятать в самых дальних уголках разума и забыть. Все они постепенно всплывали на поверхность, как солнце вставало на востоке. В одном из них я была совсем маленькой. Мы с дедушкой и бабушкой проводили выходные на любимом пляже. Я собирала ракушки у подножия скал у края пирса, чтобы украсить ими песочный замок. Вдруг послышались крики, крики тонущей женщины. Она просила о помощи. Что может понять маленький ребёнок о жестокости смерти? Мой взгляд застыл на женщине, барахтающейся в море. Вокруг никого не было. Она тонула и всплывала. Её крики слышала только я. Но я просто смотрела, как она умирает. И не могла ничего сделать. Мой детский разум был уже травмирован смертью. В тот день мой мозг задвинул это ужасное воспоминание на дальние полки. С тех пор я больше никогда не заходила в открытую воду. Я бежала от воды. В другой день, тоже в детстве, я прибежала на кухню, когда вернулась из школы, впечатлённая рассказами моих подруг о вкусных пирогах и тортах, которые они пекли целый день со своими мамами, настоящими мамами. Оказывается, даже мои родители из человеческого мира были частью обмана, и я всегда была ребёнком, жившим с бабушкой и дедушкой. Поскольку бабушка с дедушкой были в магазине каждый день, Я попыталась приготовить еду сама, чтобы похвастаться перед подругами. Я забыла выключить плиту, которую с трудом разожгла, и когда пришло время моего любимого мультфильма, побежала в гостиную и уснула там. Проснулась я от криков, криков бабушки, дедушки, незнакомых людей. Я чуть не сожгла наш дом, в котором сама жила, не подозревая об этом. Мой разум даже столь ужасное воспоминание спрятал в своих глубинах. С тех пор, как я помню себя, Мой главный страх — умереть при пожаре. Я боялась огня. До Геры, когда я ходила в среднюю школу, у меня была кошка. Однажды, когда я вернулась домой, дедушка сказал мне, что её переехала машина, и она погибла. В тот день я впервые узнала, что такое потерять тех, кого любишь, и что после смерти их приходится хоронить в земле. С той поры я жила в страхе потерять любимых в страхе предать их тела Земле. Я ненавидела Землю. В период со средней до старшей школы у меня несколько раз случались приступы астмы посреди урока, и долгое время мне приходилось строго следовать предписаниям врача. В то время я боялась, что однажды у меня будет приступ, но никто не сможет помочь, и я задохнусь и умру. Однако меня постигла гораздо худшая участь. В старшей школе я провела целых пять кошмарных часов в лифте. Оказаться одной в сломанной кабинке и ждать починки — это травма, которую я не смогла преодолеть. С тех пор в любом маленьком замкнутом пространстве я чувствовала удушье и всегда убегала. Мне было страшно, что я задохнусь. Я нуждалась в воздухе. В детстве со мной случались ужасные вещи, и в то время я считала себя невезучим ребёнком. Теперь всё это выглядело как призыв стихий, наследницей которых я являюсь. Кто знает. Поскольку здесь я могла разговаривать только со своими мыслями и внутренним голосом, я чувствовала себя плывущей в море бесконечных возможностей. Настоящая пытка. Прошли месяцы или годы. Сколько страниц было бы вырвано из календаря? Сколько времён года сменилось с тех пор, как я перестала видеть восход солнца и созерцать сияние звёзд в ночном небе. В удачные дни я слышала голоса из небытия. Как сейчас. По барабанным перепонкам ударил шум, похожий на гул, состоящий из какофонии людских шепчущих голосов. Я крепко зажала уши руками. Мне не хотелось слышать никаких звуков. Не хотелось больше видеть иллюзий и быть обманутой. Ревущий ветер доносил шёпот до того места, где я сидела. Звуки усилились. Глубокий гул сменился беспорядочным воем. «Рена!» — прозвучал голос. На миг реальности воображения слились воедино. Голос, который я слышала, должно быть был игрой моего воображения, потому что здесь, кроме меня, никого не было. Я не упустила ни единого места, не поленилась заглянуть под каждый камень, чтобы найти хотя бы одно живое существо. Никого. Я была одна в зеркале, осуждённая на вечные муки. «Наследница потайного мира!» На этот раз голос раздался ближе. «Встаньте!» Я убрала ладони от ушей и прислушалась к голосу. Рядом со мной что-то появилось. Вместе с этим ощущением... Меня, словно осязаемая масса, обнял порыв воздуха. Я была в той же ночной сорочке, которую наспех надела, прежде чем оказаться в заточении. Когда я подняла голову с колен, её пронзила ужасная боль. «А ты кто?» — спросила я, с любопытством уставившись на источник голоса. Передо мной стояла девочка, которую я никогда не видела ни в человеческом мире, ни в Мияносе. «Нира», — сказала она, — И со счастливой улыбкой склонила голову набок «Дух зеркала Нира!» «Только тебя тут не хватало», — пробормотала я, снова опустив голову на колени и закрыв глаза. «Делай, что хочешь, а потом исчезни. Ты явно очередной вид пыток». «Почему наследница так говорит?» С грустью в голосе спросила маленькая девочка. И я широко раскрыла глаза, но голову не подняла. С тех пор, как я оказалась здесь, это был первый человек, который заговорил со мной, даже если это было ради пыток. Кроме того... Подожди-ка, она только что назвала меня наследницей? Я подняла взгляд и медленно осмотрела маленькую девочку с головы до ног. Она была крохотной, милой, но её глаза глядели так мудро, будто она носила в себе библиотечный архив. Её вид излучал уверенность и достоинство. Волосы были заплетены в две косы, спадающие на плечи. Я боялась поддаться очарованию этих розовых лент и белого платья в складку, особенно когда она стояла передо мной с таким мудрым выражением лица. Я выпрямилась и хотела встать, чтобы осторожно подойти к ней, но потом снова подумала, что она маленькая, и осталась сидеть на коленях. «Ну давай, Нира, что за пытки приготовила для меня сегодня эта развалина с зеркалами?» Она щёлкнула языком несколько раз и покачала головой, и её улыбка увяла, как осенние листья. Радость, которую она излучала, превратилась в яд и растворилась в воздухе, и резкий вдох застрял в моих лёгких. «Нельзя так говорить о собственном доме, наследница», продолжая быстро мотать головой, сказала она. «Это место и всё, что за горизонтом, вы должны защищать его». Ещё и издевается над моим заточением. Пнуть бы её несколько раз, даже несмотря на то, что она ребёнок. Я говорю, что уже годами подвергаюсь пыткам. Разве никто не спасёт меня? А эта болтушка заладила. Защищай это, защищай то. Да пошло оно знаешь куда? И не просто куда, а на большую букву Х. Как же я устала. Я с трудом сдерживалась, чтобы не начать рвать на себя волосы. И не знала, как заставить себя не броситься на эту кроху. Спокойно, Рена, спокойно. Глубокий вдох. Кажется, я могла получить ответы на свои вопросы. Если ей было известно, что я наследница, значит, она в целом многое знает. Нира не спеша подошла ко мне, сделав несколько маленьких шагов, и погладила меня по щеке крошечной ладошкой, и я почувствовала тепло. Одна часть меня безумно боялась её, а другая расслабилась от тепла её кожи, которое я чувствовала впервые за долгое время. Сколько прошло дней с тех пор, как я перестала слышать голоса и чувствовать чьё-то дыхание, кроме своего. С трудом сделав вдох, я попыталась унять пульс, который стучал под моей кожей. Пока мы рассматривали друг друга, место, где мы находились, несколько раз менялось. Мы не двигались, но за считанные секунды пролетели мой дом, увидели дворцы оказались на незнакомых землях и над пропастями. Наконец мы остановились на Красной Земле в нескольких шагах от позабытых ворот. Мы сидели на том же месте, где я впервые отразилась в Миеносе. «Почему ты здесь?» — спросила я, но почувствовала, будто что-то упустила, и повторила вопрос. «Почему мы здесь?» «Истлевший секрет, сокрытый в сердце Империи». Если ещё хоть один человек подойдёт ко мне и заговорит об империи, о чём-то истлевшем или секретах, я буду слушать, борясь с собственными суицидальными порывами. Я с трудом подавила желание закричать «Хватит!» и, сделав глубокий вдох, нарушила тишину. «Смотри, Рина!» «Мира!» «Какая придирчивая!» «Я здесь как в тюрьме, а она цепляется к словам!» Я зажмурила глаза от злости и снова произнесла её имя. «Смотри, Нирья!» «Нира!» «Ой, да хватит уже!» Я вздрогнула, опасаясь, что напугала её, когда она отшатнулась от страха. «Теперь-то ты можешь спокойно рассказать мне всё, милая Нирья!» «Ой, Нира!» Я не расслышала её имени из-за песклявого голоса. «Что я могу поделать?» «Конечно!» Она поклонилась, держась за подол белого платья, и выглядела так мило, что захотелось щипнуть её щёчку. но ну, я прошу тебя!» «Расскажи просто, без загадок, хорошо?» Я покачала головой, грозя девочке указательным пальцем и требуя, чтобы она выполнила мою просьбу. «Я здесь ради наследницы!» Она снова поклонилась, мило улыбнувшись, и я ответила ей тем же. Мне нравился дух зеркала. Я стояла молча и с нетерпением ждала, когда она заговорит. «Интересно, с чего она начнёт?» Её брови нахмурились, когда она посмотрела на меня, но я никак не отреагировала. Она продолжала стоять. Когда эта девочка уже перестанет ухмыляться и расскажет мне, что происходит? Моё терпение лопнуло, я вздохнула и спокойно спросила. «Ну скажи же, Нира, как мне отсюда выйти? Не хочешь спасти наследницу, а?» «Наследница должна сначала узнать. Наследница должна знать всё». «Наследница должна познакомиться с нами». Она начала пищать высоким голоском, качая головой. Нира делала так уже во второй раз, и это выглядело пугающе. «Значит, ты должна рассказать мне всё». Мне хотелось подойти и взять её за руки, чтобы подбодрить, но я сомневалась. «Кажется, пока разумнее сохранять дистанцию, ведь я не знаю, зачем она здесь и на что способна». «Вам сказали, что Земля проклята». «Дитя пророчества!» «Не надо напоминать!» Я вздохнула, морщась. «Это кощунство! Ужасно преследовать вас только потому, что пророчество указывает на вас! На самом деле это святыня!» Сомнения, которые грызли мой ум, словно волки, не отпускали меня. Чем дольше Нира говорила, тем больше я нервничала. Казалось, это детская личико лишь маска, за которой скрывается дьявол. «О, так никто не считает, Нира. Что я могу сделать?» Она изменилась в лице и отвела взгляд. «Будут», — сказала она. Её маленький подбородок напрягся. «Все познакомятся с восходящей наследницей». «Это ты про меня?» Я внимательно посмотрела на неё в попытке найти хоть малейшую странность. Нира продолжила говорить, рассматривая меня с выражением, в котором смешались восхищение и страх. «Камни выбрали вас, наследница. Судьба империи зависит от вас. Цивилизации будут восстановлены. Всё это связано с вами. Ваш свет будет вести нас». С тех пор, как я пришла в Миенос, от меня постоянно чего-то хотели, чего-то ждали. «Сделать меня проклятой, сделать наследницей, женой, соратницей». Почему я не могу просто быть Реной и как-то избежать всего этого? На самом деле, было бы прекрасно, если бы я могла продолжить свою обычную, неприметную жизнь в человеческом мире с того места, на котором остановилась. Я опустила плечи. Вместе с ними слетела и моя защита. И я села в позу лотоса на мелком песке. Когда красный песок согрел мои икры, по моим ногам пробежала волна тепла, распространяясь по всему телу. «Почему я здесь, Нира?» Я задала вопрос, который меня действительно интересовал. «Лорд Эриэн украл ваше отражение в обмен на свою свободу. Он сторговался с хранителями зеркал, наследница. Да, этот мерзкий ублюдок сделал это. Осталось только продать меня этому кошмарному миру». Даже печальный тон Ниры не усмирял мою ярость. «Сначала ваше отражение было уничтожено. Затем вы...» Вы были лишены смысла принадлежности и полностью вычеркнуты из мира, к которому принадлежали. Должен же быть способ всё исправить. Ты должна мне помочь. Я должна вернуться. Успокойтесь, Нира протянула ладонь и нежно взяла мои дрожащие на коленях руки. Успокойтесь, прекрасная наследница. Я здесь ради вас. Впервые её голос звучал не пугающе, а по-детски умиротворяюще. Мне нужно выбраться отсюда. Вы можете уйти, если хотите. Я нахмурилась, не веря услышанному. Как? Но сначала должны узнать всё. Что именно? Подожди. Я подняла руку, заставляя её замолчать. Ты говоришь, что... Да, наследница. Вы можете вернуться в свой мир хоть сейчас, если хотите. Вам не место в этой ловушке. Никто не может украсть отражение света Вселенной. «Свет вселенной? Я? Но что, если мое отражение исчезло месяцы назад?» «Да, оно исчезло, потому что вы были слабы. слабые и беззащитны, как простой смертный. С тех пор, как печать кровавых кристаллов была сорвана, сила стихии начала биться в вашем сердце. И ты решила, что пока я не начала пользоваться силой, самое время завершить неоконченное дело?» Она быстро покачала головой из стороны в сторону. «Нет», — сказала она, опуская и поднимая плечи. «Вас привлекли в оазис отражённых душ, потому что он этого хотел». «Кто? Ариен?» «Лорд отражающегося города. Лорд воды хочет вас видеть». Мои глаза почти вылезли из орбит. Казалось, даже тело удивилось, и сердцебиение будто ускорилось. «Тогда почему он сам не пришёл ко мне?» Я не могла скрыть изумление, но попыталась сохранить хотя бы стойкость. Он пытался связаться с вами много раз, но эстерская стена слишком сильна. Значит, это был лорд воды, тот тип с ледяными голубыми глазами, которого я видела во сне и однажды в зеркале своей комнаты. Я думала, все четыре королевства спят. «Как же лорд воды может меня звать?» Он использует какой-то духовный контакт или астральные пути? Может быть, он спит только физически? Я пожала плечами, отмахиваясь от путаницы в голове, и подняла взгляд на Ниру. Чего он хочет? Хоть от вопросов и разрастался хаос в мыслях, я старалась сосредоточиться на Нире и её рассказе. Наследницу? Если он думает, что наследница станет его после всех мучений, на которые он её обрёк, то глубоко ошибается», — сказала я резко, словно порыв ветра, подхвативший красный песок. «Либо он приходит ко мне сам, либо ты идёшь вместо меня к своему лорду и передаёшь ему вот такой жест. Смотри, научу. Руку в кулак и поднимаешь средний палец». Эти самодовольные ублюдки. Все эти лорды — выродки. Их единственная забота — найти трон, на который можно сесть и надеть седло на слуг, чтобы повиновались ему. «Да идите вы все!» Я вскочила с места, и Нира запаниковала. «Наследница, остановитесь!» Она побежала за мной. «Прошу прощения, вы неправильно меня поняли». «Тогда объясни правильно», — отругала я ее. «У меня нет сил возиться с тобой и с твоим лордом. Я заперта здесь и вот-вот свихнусь. Так еще и загадки должна разгадывать». Небо, затянутое черными тучами, дрожало. Погода ухудшалась. Что-то происходило. Моё сердце билось от ярости, и в зеркале менялись времена года. Когда тишина стала невыносимой, я взмахнула руками, словно призывая её поспешить. «Чего ты ждёшь? Говори!» Вместо того, чтобы ответить, Нира скрестила руки за спиной и начала бормотать. Я нахмурилась и пыталась придать смысл словам, выходящим из её рта, но вскоре поняла, что она говорит на неизвестном мне языке. Через некоторое время она протянула мне сундучок, который держала в руках, и я отшатнулась. «Мой лорд попросил меня передать вам это, чтобы показать свою доброту». «Что это?» Я смотрела на бордовый сундучок, не отрывая глаз. Он был обмотан коричневыми кожаными лентами, а в замке блестел синий сапфир. Нира не ответила. Она шагнула вперёд и протянула его мне. Я вздохнула. Взяла подарок, словно простую безделушку, и открыла крышку. Внутри лежало ослепительно красивое ожерелье с блестящим ярко-красным камнем. Было очевидно, что это непростое украшение, и я застыла, как завороженная, глядя на него. Не знаю, то ли небо очистилось от туч, то ли камень в ожерелье сиял так ярко. «Мой лорд сказал, что вы должны надеть его и никогда не снимать». Нира не отрывала от меня взгляда, словно ждала, чтобы я выполнила желание её лорда. Я смотрела на неё, она на меня. С одной стороны, мне не хотелось его надевать. С другой, я не желала больше терять время. Мне было нужно получить ответы на свои вопросы и уйти отсюда. Я поворчала, но взяла ожерелье и надела на шею. По моему телу пробежала странная волна. «Для чего это?» Спросила я, не сдержав любопытства. «Вы не должны доверять Нимиеносу, ни, ни какому-либо королевству. Мой лорд очень беспокоится о вас. Он отправил это ожерелье, чтобы защитить вас от опасностей этого мира». Я снова поняла, что не могу доверять никому. Каждый, кто появлялся передо мной, говорил, что все остальные не заслуживают доверия. А может, в этом проклятом мире вообще нет ни одного существа, которому можно доверять? Я сжала холодный камень, висящий на ожерелье, в ладони, чтобы он не касался кожи, и попросила. «Хочу войти в потайной мир». Когда миры были разделены, наши предки создали Эстерскую стену, чтобы предотвратить их воссоединение. Если житель Миеноса захочет перейти в Янсимру, это потребует большой самоотверженности. В противном случае его старания окажутся напрасны. «Янсимра?» должно быть она имела в виду отражающийся город отражающийся город произнесла она ровным тоном в древнем языке янсимра означает отражение звезд на земле я не могла сказать что меня это не тронуло люди называют янсимру потерянным континентом а пер потайным миром потерянный континент пробормотала я на самом деле это был не вопрос а просто мысли вслух Как Атлантида? В прошлом меня очень интересовал этот мифический потерянный материк, погрузившийся в глубины океана, который до сих пор вызывает много споров. Ян была намного больше и более цивилизованной империей. «Мне нужно попасть туда, чтобы найти свою семью, понимаешь?» Мой голос звучал одновременно как угроза и как мольба. «Должен быть способ. Ты должна сказать мне, как туда попасть». Я решила воспользоваться своим положением здесь и искать способы проникнуть в потайной мир. Раньше я хотела только вырваться отсюда, а теперь желала увидеть, что за всем этим кроется. Я уже не понимала, потакаю ли я собственному безумию или стараюсь ради собственного блага. Единственный способ попасть в Янсимру — принести великую жертву. Ты уже говорила об этом. Я закатила глаза потому что это единственный способ. И какая должна быть жертва? Например, отказаться от собственного «я». Она отшатнулась, глубоко вдохнув. Древние книги говорят, течьи тела сжигаются в пламени рассвета под изумрудным небом, — грешники. Они лишены света Вселенной. Они — истлевшая цивилизация, которая никогда не сможет избавиться от проклятия, бродящего по их земле». Она, должна быть, имела в виду Миенос. Её дыхание дрожало. Поэтому никто не может войти в Янсимру, не очистив свою истлевшую душу, не оставив всё, что принадлежит другим мирам, у ворот. То есть, — нахмурилась я в недоумении. То есть, чтобы попасть туда, нужно пройти несколько этапов. Она сделала глубокий вдох. Между нами повисла долгая пауза. Сначала вы должны попасть в зеркальный город и получить разрешение войти в храм у Кенты Эфенди. Раньше зеркальным городом управлял ваш дедушка, Мегас Эфенди. Когда он отрёкся от престола, его место занял Кента. Он отрёкся от управления целым городом. Это была жертва или он избавился от титула благодаря мне? Храмовые перья приготовят вас, чтобы вы могли встретиться с хранителем зеркал. «Эвокером». «Эвокер» — древний дух, хранитель зеркал. Я кивнула, словно понимая всё, о чём она говорит, и пыталась разложить услышанное по полочкам. Всё было слишком новым и запутанным, словно пазл из тысячи кусочков, которые мне предстояло сложить. «С разрешения Эвокера вы перейдёте за эстерскую стену, в оазис отражённых душ, то есть туда, где мы сейчас». Вы войдете сюда, совершив грех, но сможете выйти, только принеся жертву. Я тяжело вздохнула. Здесь нет времени. Часы, дни, времена года. Все превращается в бессмысленные числа. В вашем мире также от вас не останется следа. Она подтвердила то, что я уже знала. Мои глаза наполнились слезами, и я продолжала слушать Ниру, думая о том, что меня стерли из жизни моих любимых. Вокер или один из духов зеркала, сопроводит вас отсюда до беспокойного рая». Я внутренне повторяла слова Нира, словно записывала их в блокнот. «Значит, страшный сон Лии, беспокойный рай — это путь к Йенсимре. Беспокойный рай — это место боли и печали, какого не видел ни один мир. Каждому оно предстаёт по-разному. Вас будут испытывать собственные величайшие страхи, Грехи и боль от оставленной жизни. Как в зеркале вы увидите своё отражение. В бессмертии вас будет ждать вечная мука. Сколько она будет длиться, зависит уже от вас самой. То есть я нахмурилась, чувствуя, как у меня пересыхает горло, хотя и пыталась проглотить вставший поперёк него ком. То, что страхли Лии был чем-то большим, нежели она рассказывала, ударило меня по лицу, как пощёчина. Беспокойный рай, по сути, это ад этого мира. Уродство, скрывающееся за красотой, будет поджидать вас. Разве это не происходит во всех мирах? В голову мне пришли Аяс и Майса. У них были прекрасные лица, титулы и власть, но их сердца были черны. «Да», — сказала Нира печальным голосом, «если вы сможете выжить в беспокойном раю, то дойдете до последнего этапа. Этапа, который требует жертвы. «Стало быть, я ещё могу и не выжить?» — вскрикнула я. Нира кивнула. Я устала даже просто слушать об этом пути. Смогу ли его преодолеть? Внутри меня бушевал вихрь чувств, отчего у меня перехватывало дыхание. Чем больше говорила Нира, тем дальше от меня уплывала возможность найти свою семью. Перед тем, как вы перейдёте в Йенсимру, вас будет ждать река Лехта. «Вас позовёт дух воды, и тогда следует войти в реку и окунуться». «Запросто? Что в этом такого?» — я пожала плечами. Говорят, души, окунувшиеся в реку Лехту, освобождаются от прежней жизни. «Подожди». Я подняла руку, заставляя её замолчать, потому что до меня не дошёл смысл сказанного. «Я не понимаю. Можешь повторить?» Мой мозг потихоньку отключался. Когда вы переходите в оазис отражённых душ, то есть на первый этап, вас стирают из памяти всех знакомых людей, но вы продолжите помнить свою прежнюю жизнь. Когда вы дойдёте до последнего этапа, мир потребует от вас оставить за собой и прошлое, и свою личность. Только когда вы забудете всё и воскреснете из пепла, мир примет вас. Я собиралась заговорить, но Нира вскочила, с энтузиазмом закончив недосказанное предложение. Всё это называется эпохой зеркал. Эпоха зеркал. Умереть и воскреснуть. Забыть и быть забытой. Пожалуй, это самый большой страх каждого человека. Пере, лорд, леди, кем бы ты ни был, чтобы выжить, тебе нужен разум. Если ты его потеряешь, то проиграешь битву. «Отражающийся город именно этого и хотел. Кем бы ты ни был в прошлой жизни, здесь ты начинаешь с нуля. Это было ужасно, ужасно, ужасно!» «То есть, если я всё забуду, то смогу попасть в Янсимру?» Нира кивнула. «И твой лорд хочет, чтобы я сделала всё это и пришла к нему?» Я приподняла брови, улыбаясь без радости, и ожидала ответа, смотря на неё с намёком. «Янсимра, ваш дом!» «Ага, конечно. Иди, скажи своему лорду. Если он так хочет, пусть спустит свою задницу с трона и притопает сам». Пока последние слова вылетали из моего рта, место, где мы сидели, задрожало. Я подумала, что началось землетрясение, но всё было гораздо хуже. Я могла поклясться, что слышала, как земля разошлась по швам. Холодный и тяжёлый воздух словно превращался в лёд и падал на нас. Я вскочила, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. Моё сердце стучало о ребра, как у дикого животного, а сухие губы болели от каждого порыва ветра. Всё окутал свет. Я оглянулась и остолбенела, увидев, как внутри позабытых ворот сияют яркие, как солнце, лучи. Они исходили от потрясающего здания из золотых камней, словно устремлённого к небу. Открывшийся портал было трудно описать. Он пугал. Было страшно, будто он рухнет прямо на тебя. И в то же время он завораживал. Я повернулась, чтобы спросить, что происходит, но там, где только что стояла Нира, теперь просто дул ветер. Она исчезла. Прижав руку к груди, я отступила, но застыла на месте, заметив, как между лучами света появляется силуэт. Свет погас. Ветер утих, и пыль градом посыпалась на красную землю. Мои глаза были прикованы к нему. Я боялась моргнуть или отвести взгляд, чтобы он не исчез, и в панике, цепляясь за его присутствие как защит, прошептала. «Ариэн! Он был здесь. Он пришел».